«Богдан». Жбанов смотрел на меня с презрением и ненавистью. Еще бы, на таком пикантном моменте его прервал. Ксюша стремительно спряталась за мою спину, а я до сих пор чувствовала легкий аромат, который оставила после себя няня. Надо же, так застеснялась, что даже прижалась. А я бы вот так стоял и стоял с ней, обнимая. «Заявление на увольнение жду в течение десяти минут у себя в кабинете». «А не боитесь меня увольнять, Богдан Игоревич?» Зам смотрел, чуть прищурив свои глаза. Если думал, что его слова меня испугают, то ошибся. «Боюсь вас рядом с собой оставлять. Пойдемте, Ксения Константиновна». Девушка придержала дверь, чтобы смог выйти, и быстро высклинула следом за мной. За столом в приемной сидела бледная девушка. Растирала по щекам слезы и что-то быстро писала от руки на листе бумаги. «Ксюша, забирайте бук и зарядное устройство к нему и выходим». Моя няня беспрекословно подчинилась. Стараясь не глядеть на секретаря, забрала со стола все необходимое и быстро вышла за мной в коридор. «Да, денек у Ксении сегодня тяжелый, честно сказать. Даже я к подобному не был готов». «Так стыдно мне почему-то», — проговорила Ксюша, когда подошли к кабинету. «Бывает», — хмыкнул. «Косячат одни, а стыдно другим». «На самом деле и мне было стыдно за то, что за две недели моего больничного в офисе образовался такой бардак. Нет, я не говорю сейчас о других рабочих, меня больше волнует заместитель. Это ж надо было до такого додуматься. Нет, я лучше сам, без заместителей». Тем более в последнее время слишком привольно стал себя вести Даниил Антонович. Заявления принесли быстро, причем Жбанов протянул две бумаги за себя и за девушку. А как просил-то ее взять, расписал все качества, говорил о широком кругозоре и самоотдаче на работе. Теперь я понял, про какой кругозор шел разговор. И самоотдача даже не работе, а на работе. Быстро подписал бумаги, позвонил в отдел кадров и предупредил, что Жбанов и его секретарь отрабатывают две недели и уходят. Все это время мужчина не сводил пристального взгляда с няней, и мне это ой как не понравилось. «Даниил Антонович, можете потихоньку паковать вещи?» – сложил руки на груди. «Обязательно!» – одарил тот меня пренебрежительным взглядом и посмотрел на гипс, чуть улыбнувшись. «Скорейшего выздоровления!» «Спасибо, на сегодня можете быть свободны», ответил сухо желая быстрее распрощаться с этим типом. Благо, он не делал какой-то важной работы, и на его рабочем столе вряд ли найдется хоть один значимый документ для фирмы. Но все равно решил перестраховаться и вернулся в его кабинет, чтобы лично удостовериться. Ксения вновь увязалась за мной хвостиком и не отходила ни на шаг. Как и предполагал, документов никаких не было. Компьютер решил проверить завтра. Сегодня дело было по горло, справиться бы до вечера. Поможешь исправить эти документы? Спросил девушку, которая ловко открыла бук. Помогу, легко согласилась. Но меня нужно накормить. Одним чаем не отделаешься. Спустились в кафе на первом этаже и плотно пообедали. Чувствую, что будем сидеть здесь до вечера. Нет, до конца рабочего дня. Ведь не один приехал, значит, нужно думать не только о себе. Зачем, спрашивается, няню с собой взял? Побоялся, что вернусь, а ее дома не окажется. Вот такой глупый и ничем не обоснованный страх. Она вольна уехать хоть сейчас. Но за эти дни я привязался к ней. Просто не представляю, как буду дальше. Глупо и звучит по-детски, но это так. Я мало того, что впервые за кем-то ухаживал. Сейчас говорю про болезнь. Так еще и никогда ранее не испытывал такого чувства, как страх потери. Был готов заключить еще один контракт, лишь бы девушка вот так сидела рядом и звонко стучала ноготками по кнопкам клавиатуры. И вдруг идея возникла сама собой. Глупая, бредовая, но она была. Ксения Константиновна, девушка подняла на меня свои глаза. А вы не хотите быть моим секретарем? «Очередной спор?» – смотрела пристально, и я знала, что она до сих пор обижается. знала не мог осуждать. Сам виноват, что дошел до такого низкого поступка. «Нет, просто мне и правда нужен помощник. А с этим увольнением жизненно необходим. Я подумаю», – ответила, не ставя точных границ. «Думать можно день, а можно и месяц. И не удивлюсь, если откажется». Ладно, что дальше будет, узнаю позже. А пока что работаем. Вернулись домой, как и планировал. Не стал долго засиживаться, хоть и сделал лишь малую часть. Я даже забыл позвонить Андрею. Да, если честно, я не хотел его втягивать в сегодняшний нормальный день. Видеть лицо брата не было никакого желания. Даже ворота запер на внутренний замок, чтобы завтра утром тот не смог проникнуть в дом. Хватит гулять у меня, как на собственной территории. Антонина Никитична сделала вкусный ужин, который дожидался нас с Ксенией в кухне. Девушка очень быстро поела и, сославшись на усталость, побрела спать. «Ты куда?» – удивленно смотрел, как няня заносит ногу на первую ступень лестницы. «В свою комнату». И так легко у нее это получилось сказать, что внутри что-то дрогнуло, как будто она все время жила со мной бок о бок. «Твоя комната внизу». «Там же ты все время спал!» «А теперь она твоя!» Настаивал, потому что и вещи девушки уже переехали на первый этаж. «Опять будешь ночевать в гостиной?» Недовольно сморщила Носик. «Там очень удобный диван, да и телевизор рядом!» Ксюша пожала плечами и направилась в комнату, где ее, скорее всего, уже ждал Церпер. А я смотрел ей в спину и судорожно подсчитывал оставшиеся дни до завершения контракта. Черт, время уходит, как песок сквозь пальцы.